«Желаю здравствовать, консул!» В помещении научной станции при музее «Серая скала» было сумрачно и влажно. По стенам скатывались капли воды. Крыша, сложенная из неровных каменных глыб, густо поросла лианами. Административный сотрудник музея, единственный дежурный сотрудник, выглядел растерянным и встревоженным. «И вам всего хорошего!» С порога кивнула Ира. «Выйдите! У нас разговор личного характера!» Молодой человек, непривычный к бесцеремонности консулов, окаменел лицом и вышел. Аира провел рукой по широченному древесному срезу, заменявшему в помещении стол. Сделалось темнее. В шелест воды вплелся едва уловимый посторонний звук. Тимур Алк сидел в углу. На маховом ковре. Из носа у него сочилась розовая, как йогурт, и почти такая же густая кровь. Не глядя на крокодила, Айра подошёл к мальчишке. Коснулся пальцами его висков, быстро глянул в глаза. Отпустил. Отошёл. Встал спиной к крокодилу. «Андрей, у меня для тебя новость». «Что?» Живот крокодила сам собой подтянулся. Раньше Аира никогда не говорил с ним таким отстраненным, таким космически равнодушным голосом. «С Земли мигрируют только потенциальные мертвецы. Таковы условия бюро на Земле. Особенности местной истории. Когда ты говорил себе «на Земле у меня нет будущего», это означало, что будущего нет. Андрей Строганов был мертв на следующий день после подписания миграционных документов». «Я был мёртв», — повторил крокодил, осторожно берясь за голову. «Но на момент изъятия...» «Двумя годами раньше Андрей Строганов был жив, разумеется». «Но эта реальность для меня была отменена». «А для Земли эта реальность была отменена или нет?» «Земли не существует», — холодно отозвался Айра. «То есть планета вертится, но мира, в котором ты родился...» «Еще нет». Крокодил сжал зубы. «Тем не менее, существует фрагмент моей памяти. Памяти об отмененной реальности, которую ты получил из рук заинтересованного человека». «Что? Не ты один большой хитрец?» Сказала Юра, и в его голосе прорвалось нечто очень похожее на омерзение. «Разве это не подлинный фрагмент?» «Подлинный?» Но это не меняет дела. Я должен вернуться на землю, потому что у меня там сын. Тихо сказал крокодил. Два года мне осталось или сколько, но беда с сыном случилась раньше. Не у тебя одного есть сыновья. Аира наконец-то обернулся. Поговори с Шаной. Возможно, она сочтет ваш договор исполненным. Хотя, скорее всего, ее обещание было блефом. Аира сказал крокодил. «Я не хотел, чтобы так случилось. Я тоже не хотел, чтобы так случилось». Аира кивнула. «Поздравляю. Твоей жизни ничего не угрожает. Ты свободен и можешь делать что угодно. Твое участие в программе отменено. Всего хорошего, Андрей Строганов». «Нет», – пробормотал крокодил. Аира молча указал ему на дверь. Узкий проход между двумя замшелыми скалами. Аира, нет, я же тебе нужен. Аира покачал головой. Не нужен. Хорошо, что это выяснилось раньше, чем мы запустили программу. Передает меня спасибо Шане. Крокодил вдруг понял, что чувствовали мальчишки, когда их отправляли с острова домой раньше срока. Он посмотрел на Тимур Алка. Тот сидел, скрестив ноги и смотрел на крокодила снизу вверх. В его глазах больше не было злости, только усталость и горечь. Не обращая внимания на крокодила, Аира обернулся к мальчишке. «Встань!» Тимур Алк вскочил, как на пружине, высоченный, на пол головы выше взрослых. Аира подошел к нему так близко, что мальчишка вынужден был отступить. «Ты усомнился в профессионализме консула!» «Нет!» – быстро сказал Тимур Алк и опять побледнел, как травинка. «Ты сомнелся в честности Махайрода?» «Нет!» – Тимур Алк пошатнулся. «Пожалуйста, Айра, «Кто принимал у тебя пробу?» «Ты, Махайрод!» «Кто выдал тебе удостоверение?» «Ты!» «Ты понимаешь, в чём ты меня обвинил? «Я не обвинял!» На глазах у парня выступили слёзы. «Тогда успокойся», – вдруг очень мягко сказала Ира. «Потому что если ты неполноправный гражданин, тогда и я неполноправный гражданин, и наш мир называется Нера». Он обернулся. «Ты еще здесь?» «Ухожу», – глухо сказал крокодил. Повернулся и вышел.